Глава двадцать девятая Тем же вечером, ровно в семь, все собрались в церкви, и Аманда принялась раздавать письма и подсказки. Были те, кто ждал этого приключения с нескрываемым энтузиазмом, а были и те, кто до сих пор не понимал его смысла. Среди последних оказался избитый столку чезары, который спрашивал себя, что же он сделал плохого, чтобы заслужить все это, но решивший следовать за Амандой до конца, пусть и к вероятному поражению. Что ему теперь терять? — Ну, объясните мне, почему обязательно надо организовывать этот спектакль? Вы же знаете, что в таких делах не так много требуется, — спросила Клоретта. — А мы уже вошли во вкус, участвуем в деревенских инициативах. Вот такое в этот раз лето, — ответила Эльвира. — Ну, в таком случае можно сделать и больше, — задумчиво вмешалась Роза Мария к всеобщему удивлению. — Еще больше. — К примеру, не может же Присцила прийти на виллу Эдера и ждать там Чезары в джинсах и футболке? — Ну, — убежденно пояснила она, — для определенных событий требуются правильные наряды. — И воздушные шарики! — воскликнули близнецы. — Да, хорошо. Но спорим, она даже не привезла с собой ничего элегантного. Ни капельки не сомневаюсь. — Ну нет, надо все сделать как следует, — подчеркнула Евелина. — Да, но где мы найдем тут элегантные платья? Нас раз-два и обчелся, — спросила Вирджиния. Пару мгновений все сосредоточенно молчали, а потом Кларетта внезапно подняла голову. — В шкафу Людовики? Том, огромном, на чердаке! — энергично воскликнула она. Ей придала сил сама идея порыться в шкафу богатой хозяйки Виллы Эдера. — О, нет, — попробовал возразить кто-то. — Как раз, о, да! Там внутри точно хранятся наряды целых поколений Дель Пиццо с самого Гуальтьеро. «Если повезет, подойдут платья шестидесятых годов или начала века», пробормотала Аманда. «Прекрасно подойдут, но если она не захочет играть, хочу вам напомнить, что она уже три дня сидит, закрывшись там, и, как мне кажется, в ужасном настроении», заметила Аньезе. Аманда об этом уже думала и знала, что у нее есть только одна попытка и очень мало времени. «Я пойду к ней», — решительно объявила она, положив руку на плечо Чезары и легонько сжав. «Пойду к ней и поговорю. А вы разбирайте письма, подсказки и организовывайтесь. А ты, Чезары, приведи себя в порядок, а то выглядишь так, будто умер дня три назад». И больше ничего не добавив, Аманда быстро вышла и твердым шагом направилась к Вилли. Присцилла лежала, устроившись на диване с ноутбуком, и писала. Она закончит этот дурацкий роман, а потом уедет и поставит на всем крест. На всем. На этот раз. Навсегда. И в этот момент и раздался стук в дверь. Она бы проигнорировала и эту попытку, как делала все предыдущие дни. Вот только тем утром Пресцилла обнаружила, что у нее почти закончилась еда, поэтому в глубине души она надеялась, что это кто-то с продуктами. Мало ей душевной боли, еще не хватало умереть с голода. Не успела она даже подумать, что это может быть Чезара, как из-за двери раздался решительный голос Аманды. «Присцилла, быстро открывай дверь!» И она послушалась. В следующий миг библиотекарша уже крепко ее обнимала, а Присцилла плакала снова. «Что происходит?» — спросила Аманда, не ослабляя объятий. «Спроси у Чезары, что происходит!» — выкрикнула Присцила прямо в ухо бедняжки. Аманда только вздохнула. — А теперь расскажи, как следует, что он тебе сделал, и увидишь, что мы все решим. — Что он мне сделал? Что он мне сделал? Почему ты не спрашиваешь у своей невестки? Что он мне сделал, этот червяк? — всхлипывала Присцилла на плече Аманды. Аманда на мгновение задумалась. — Причем тут невестка? Дометила, жена ее брата Пьеро Джорджио, жила в Модене? — Не понимаю. — Какая невестка? — наконец произнесла она, взяв писательницу за плечи, и заставив посмотреть себе в глаза. «Жена Чезары, вот какая!» — огрызнулась Присцилла. «Это что, заговор? Все вознамерились ей лгать?» «Какая жена? О ком ты говоришь?» Пресцилла вытерла нос рукавом толстовки. «В смысле? Какая жена?» «Ну, какая жена? Чезара же не женат!» присцилла замолчала, оцепенев. «Не женат?» «Не женат?» — наконец спросила она. «Нет». Ну, как тебе вообще такое в голову пришло? Услышала, как те из книжного клуба обсуждали, какая красивая у Чазара жена, такая элегантная и очаровательная и так далее. Аманда подняла очи горе. Но теперь все ясно. Что ж, я тебе сообщаю, что у него нет и никогда не было никакой жены. А вот как все случилось. Незадолго до того, как Присцилла зашла в бар Канити в поисках Чезары, Ирена объясняла свой дьявольский план подругам, чтобы защитить честь Лауры, ведь она всю жизнь любила Чезары, и, наконец, волей-неволей решившись перейти к действию, теперь была вынуждена разбираться еще с вновь прибывшей. Вот так ей не везло. Так что Ирена пересказала всю ужасающую сцену в саду, свидетельницей которой стала всего пару дней назад, во всех разнообразных подробностях, какие-то при этом додумав сама. И Лаура, слушая, страдала чрезвычайно. И в итоге была готова поддержать любой придуманный подругой план. Нужно было только, чтобы присцила, по воле проведения, оказалась в зоне слышимости. И вот, когда писательница прошла мимо их стола, Ирена начала говорить о вымышленной жене Чезары, которая ждала его дома. Вот почему присцила, ничего никому не сказав, закрылась на вилле и провела три дня полной невыносимой боли. Милая, трепетная, хрупкая присцила. Как можно было ее винить. Ну а тем дамочкам придется теперь иметь дело с Амандой, что касается ее, с тех пор их книжный клуб, может собираться где угодно, хоть в баре Аниты, если так им будет угодно. Присцила, боясь поверить, пристально посмотрела в глаза молодой девушки. А тогда кто такая Бьянка? Бьянка, прошептала библиотекарша, устало улыбнувшись. Да, Бьянка! Я ведь видела сообщение, в котором она писала, что скучает. Аманда вздохнула. Это была в самом деле самая удивительная комедия ошибок, которую она когда-либо видела. Присцила, Бьянка, это кузина, Чезары и Эторы. Ей двенадцать лет. Кто? – переспросила Присцила, вытаращив глаза. Маленькая двоюродная сестренка. И да. Она питает особую склонность к Чезаре, у него с ней крепкая связь, она носит гигантские толстовки, слушает чудовищную музыку, а Чезаре ее невообразимо балует». На этих словах присцила, измотанная таким количеством эмоций и переживаний, села на диван и снова расплакалась, в этот раз от удивления и облегчения. «Что ж, можно сказать, я наконец встретила кого-то, кто плачет больше меня». — улыбнулась Аманда, глядя на писательницу с весельем и нежностью. — Итак, ты готова выйти из дома и принять участие в самой сказочной, необыкновенной и потрясающей охоте за сокровищами, которую когда-либо создавали для женщины? — спросила она, садясь рядом. — Что сделать, прости? — спросила Присцила, которая от удивления даже перестала плакать. — Я хочу сначала поговорить с Чезары, попробовать все прояснить. — Давай одевайся! ответила Аманда, хлопнув ее по коленке и не обращая внимания на возражения. «У вас тут вообще занимаются чем-то нормальным?» поинтересовалась присцилла с искренним любопытством, понимая, что за этой игрой скрывается что-то, что ей знать не положено. Аманда будто прочитала ее мысли и сомнения и попробовала ее убедить. «Ну же, присцилла случаются такие редкие моменты в жизни, когда нужно взять сердце и бросить его через забор, а потом добежать и поймать, и тогда уже увидеть, все ли в порядке. Кто, как не ты, должен это знать? Ты же пишешь про это всю свою жизнь, ты и тысячи других. Подумай обо всех романах о любви, написанных за прошедшие века. Они бы никогда не существовали, если бы их герои не решились прыгнуть в пустоту. Скарлетт признается Эшли. Джейн Эйр соглашается выйти замуж за Эдварда. А мы знаем, что на чердаке у него заперта Берта. Анна становится любовницей Вронского. И я знаю, что мы сейчас в теории находимся в реальном мире, но какая разница? Один раз в жизни и реальность может стать романом. Знаю, что тебе страшно, но если в жизни и существует момент, когда действительно стоит рискнуть, то это он, поверь. Я бы тебе никогда этого не сказала, если бы не была уверена, что после всех этих приключений тебя ждет счастливый конец. Это была самая длинная речь, которую она произнесла в своей жизни. Присцилла слушала и еще чуть-чуть поплакала, а липкое черное пятно, которое расплылось внутри, постепенно исчезало, уступая место пузырькам воздуха, вынуждавшим ее делать большие вдохи между всхлипами. И пока Аманда выжидательно смотрела на нее, Присцилла в душе металась в неподобающей нерешительности. Что бы сделала Клеопа дель Топацио, Она бы точно приняла участие в поиске сокровищ, но так и здравого смысла у этой легкомысленной барышни не было ни на грамм. А присцилла легкомысленной не была. Или была. Может стать легкомысленной и отважиться на рискованный поступок, в этот раз окажется правильным выбором. Присцилла подумала обо всех тех моментах, когда Цезарь смотрел на нее так, будто она была чем-то драгоценным, и каждый раз кусочек ее сердца оттаивал. И вдруг ей вспомнилось пенелопа и письмо. Если она от всего откажется, то никогда не узнает, что с ней будет дальше, если вообще что-то будет. В этой крошечной деревушке жила очень пожилая женщина, которая выбрала добровольное заточение, причем вечное, из-за мужчины, который ее разочаровал и ранил ее саму ждал бы такой же конец если сейчас она откажется от всего из страха и гордости то к концу своих дней она станет такой же как пенелопа запершаяся в надежных стенах своего дома ей никто не придет на помощь с поддельным письмом чтобы оправдать всю перенесенную боль она просто покроется паутиной и все что опаснее это или попробовать дать любви шанс Мысленно она вновь увидела лицо Чезары, как он медленно склонился к ней перед самым первым поцелуем, и знала, что уже все решила. В этот раз победит Калиопа, а не Пенелопа. Присцила позволит себе последний порыв отчаянной храбрости. Может, страх отправить первый поцелуй Чезары в кладовку к другим воспоминаниям о причиненной боли и разбитых надеждах? Был сильнее страха повернуть назад. В этой кладовке покоились осколки прошлой любви, непрожитых фантазий, мертвых улыбок и голосов, которые она больше никогда не услышит. Если она добавит туда хотя бы еще одну боль, эта полная теней кладовка станет ее жизнью. Так что Пресцила посмотрела Аманде в глаза и сказала: «Хорошо, идем играть». Пару минут спустя, пока Пресцила умывалась, Аманда отправила Чезары короткое сообщение со словами «Умоляю, ничего не испорти». Мужчина посмотрел на собравшихся вокруг соседей по деревне, замерших в ожидании, и улыбнулся. Больше ничего и не потребовалось. В тот же миг половина деревни бросилась прятаться по местам в ожидании возвращения Пресциллы.